«А теперь, может быть, объяснишь мне причину, по которой ты в таком виде?» Негромко поинтересовался Арчер, как только за моим отцом захлопнулась дверь. Я отпустил голову, почувствовав, как моё лицо начинает гореть от смущения. «Удивлен, что твой отец сразу же не кинулся на меня с кулаками», продолжил с едва заметной иронией Арчер. «Все-таки мне очень повезло, что он не из горных троллей. Те предпочитают сначала ввязаться в драку, а потом уже разбираться, из-за чего весь сэрбор». «Если честно, я потрясена», — глухо проговорила я. «Мой отец — тролль». «Да даже в самом страшном сне я не могла бы представить такое». «Как тебе уже говорили, перед тобой отныне откроется новый мир полный неожиданностей», — Арчер слабо усмехнулся. «Побочное действие полицефеи. Но не будем отвлекаться от темы. Не желаешь поведать мне о своих приключениях?» «Я вылезла из той комнаты, где ты меня оставил через окно», — призналась я и замолчала, решив, что и без того сказала более чем достаточно. «Зачем?» — воскликнул Арчер, потрясенно покачал головой. «Во имя всех богов, зачем ты это сделала? Хотела сбежать от меня? Но вроде ты не особо рвешься вернуться к родителям. Передумала?» «Нет, я не хотела сбежать», — ответила я и окончательно закрученилась, уставившись в окно, за которым плескалась синь позднего вечера. — Пожалуй, будет очень непросто объяснить Арчеру, какими же резонами я руководствовалась в тот момент, когда осмелилась на столь безумный шаг. — Тогда я совершенно ничего не понимаю. Арчер обескураженно всплеснул руками. — Ты не хотела сбежать, но между тем по какой-то причине покинула комнату не через дверь, как все нормальные люди, а через окно. А ведь ты рисковала сорваться и упасть. Не думаю, что ты разбилась бы насмерть, все-таки в твоих жилах течет немалая доля троллей крови. А эти товарищи чрезвычайно крепкие. Но сломать руку или ногу ты вполне могла бы. Высота там приличная. «Ты запер меня!» Обвиняющим тоном воскликнула я. Я разозлилась. Это показалось мне... Ну, нечестным и некрасивым, что ли? Ты продемонстрировал, что относишься ко мне как к вещи. А я человек, личность. Ох, опять ты завела свою старую песню. Уныло вздохнул внутренний голос. Смею тебе напомнить, что, во-первых, ты не совсем человек. Отец-то у тебя, как выяснилось, самый натуральный тролль, и это не метафора. А во-вторых, и до гордого звания личность тебе, когда божьей горы пешком. Личностью может именовать себя только тот или та, кто самостоятельно распоряжается своей судьбой. А ты пока играешь роль ценного трофея, добытого драконом. Да, я личность, упрямо повторила я, стараясь не вслушиваться в монотонное обрежание глаза своего рассудка. «Меня нельзя запирать, прежде не объяснив причин сего поступка. Или считаешь, коль ты меня похитил, то теперь волен делать со мной все, что пожелаешь? Да не бывать этому!» И я захлебнулась в словах, селись придумать как можно более весомую угрозу. Я совершенно не представляла, что может испугать Арчера. Как-никак он дракон, к тому же маг. А я? Я просто дочь тролля. «В самом деле, не втягивать же в наши разборки отца. Он, правда, заверил, что придет на помощь, и я верила ему, но я прекрасно понимала, что тролль не сумеет на равных тягаться с драконом». «Тамми, я не запирал тебя», — поторопился воспользоваться паузой Арчер. «Честное слово. Да, я отвел тебя в ту комнату, так как думал, что ты устал и хочешь отдохнуть. Все-таки на твою долю сегодня столько испытаний выпало. Но у меня и в мыслях не было каким-либо образом ограничивать свободу твоего передвижения по дому». Я еще пару раз Нема раскрыла рот от такого признания, мгновенно потеряв нить рассуждений. Затем закрыла его и глубоко вздохнула, пытаясь взять разбушевавшиеся эмоции под контроль. Лицо теперь не просто горело, оно пылало от стыда. «Это что же получается? Я рисковала жизнью совершенно зря?» «Но дверь была заперта», – растерянно проговорила я. «Это совершенно точно. Я так сильно шарахнула по ней, что отбила ногу». И тут же замолчала, поскольку услышала тихий мелодичный смех, прозвучавший совсем рядом. Интересно, что так развеселило фею? — Ульрика! Арчер драздосадово сплюнул на пол. — И как я сразу о тебе не подумал! А ну, проявись! В тот же воздух между нами засеребрился, и я увидела противную девчонку, которая это и дело расплывалась в пакостливой улыбке. — Твоих рук дело? — строго спросил ее Арчер. — Это ты заперла Тамику? — Я? — нагло подтвердила она, несколько раз перевернувшись в воздухе от душившего ее хохота. «Но зачем?» Арчер разгневанно сжал кулаки. «Ты хотела нас поссорить?» «Не только!» Ульрика обнажила в улыбке все свои мелкие и блоснежные зубки. «Хозяин, как мы теперь знаем, твоя гостья наполовину тролль. Я чувствовала в ее жилах нечеловеческую кровь и волновалась, не очаровала ли она тебя приворотным сельем, желая проникнуть в твой дом и вызвать какие-нибудь секреты рода Ульер». Поэтому решил, что лучше ей будет посидеть под замком. «Не говори глупостей!» Арчер замотал головой. «Какие секреты она могла бы вызнать?» «Ну, мало ли!» Ульрика сильнее забила крылышками, усыпая ковер серебристой пыльцой. «К примеру, здесь много книг по магическому искусству. Ты прекрасно знаешь, сколько они стоят. Выкройте одну, продай ценителю, и получишь немалую сумму. Но самое главное скрыто в твоем кабинете. Там твои дневники!» «Урода ультеров достаточно врагов, а в записях ты зачастую не церемонился, подробно описывая все слабости и недостатки своих многочисленных родственников». К тому же там стоит плантар?» «Цыц!» — вдруг прикрикнул на нее Арчер, вздрогнув от последнего слова. «Плантар? Я недоуменно нахмурилась, а это еще что такое? И мне тут же нестерпимо захотелось пробраться в кабинет к дракону и отыскать эту чудесную вещицу. Надеюсь, ты не воспользовалась им?» Между тем осведомился Арчер, по-прежнему обращаясь к Ольрике. И я с немалым изумлением услышала, как его голос дрожит от какой-то сложной смеси эмоций, словно он боялся ответа феи. «А ты как думаешь?» Вопросом на вопрос ответила Ольрика. «Ольрика!» – взревел Арчер. «Я ведь спас тебе жизнь, как ты могла!» Завершить фразу он не успел. В следующее мгновение в комнате потемнело. Нет, свечи по-прежнему горели, но их пламя словно потускнело, ощутимо похолодало. Я вжалась в спинку кресла, испуганно озираясь по сторонам. Что происходит? А еще через секунду гостиная наполнилась протяжным глубоким звуком, будто где-то рядом ударили в гонг. И незнакомый женский голос провозгласил. «Арчер из рода Ульвер и его невеста, именуемая Тамика из рода Пристон. Вы призываетесь к Плантару. Демоны!» Кратко выругался Арчер, переменившись в лице, с нескрываемой враждебностью посмотрел на Ульрику. И ведь хранительница рода попыталась оправдаться, та нарезая стремительные круги в воздухе. Прежде всего я считал тебя своей подругой, укоризненно проговорил Арчер, нервно тоже сжимая то разжимая кулаки. Если бы Нейнадьяна узнала, что я скрыла от нее такую информацию, то сама лично расправилась бы со мной. Тихо вздохнула Ульрика. «Ты прекрасно знаешь, как скоро на суровые решения твоей мать!» «Знаю», — чуть слышно подтвердил Арчер, покосился на меня, и я привычно вздрогнула, увидев в его глазах страх. Он действительно очень боялся. «Но чего? Или, вернее, будет сказать, кого?» В комнате между тем становилось все темнее и холоднее. Я украдкой поежилась, заметив, что мое дыхание оседает белым облачком на ворот платья. «Идем, Тами». Между тем, сказал Арчер встал. Подошел к моему креслу и протянул мне руку. Не стоит дожидаться второго гонга. Разговор без того выйдет непростым. А эдак мы с самого начала разозлим мою мать. Значит, загадочная Нейна Деяна, скорая на решение и расправу, это мать Арчера? Я с тоской покосилась в сторону двери. Быть может, все-таки сбежать? Как-то не ожидала я, что вечер закончится знакомством и беседой с будущей свекровью. К такому событию принято готовиться... «А я выгляжу сейчас так, будто... будто...» Я замялась, выискивая достойное определение своему грязному и порванному платью. «В общем, мой наряд совершенно не располагал к светскому общению, и это еще мягко сказано». «Идем!» Арчер нетерпеливо прищелкнул пальцами, напряженно прислушиваясь к чему-то ведомому только ему. «Тами, это не шутки. Моя мать... в общем, она очень непростой человек». Точнее, как раз не человек, как ты понимаешь, а драконица. Она наверняка в ярости, что я не поставил ее в известность о своих планах. Не будем усугублять положение. Но я...» Продолжила операция с ужасом, представляя грядущее знакомство. И осеклась, когда Арчер в упор взглянул на меня. Его глаза сейчас казались абсолютно черными, из-за непомерно расширенных зрачков. И почему-то мне сразу же перехотелось спорить. Сдается, дело и прям серьезное. «Скорее, скорее!» Взволнованно запархала вокруг Ульрика. Арчер, вот-вот прозвучит драгонг, а после третьего разговора лучше не начинать вовсе. А с тобой я разберусь позже. Зловещий пообещал Макфей, из-за которого мы угодили в столь неприятную ситуацию. Схватил меня за руку, и мы побежали. Как оказалось, под кабинет Арчера был отведен весь мезонин дома. Подъем с первого этажа занял у нас всего несколько секунд. Арчер чуть ли не насильно тащил меня по лестнице, заставляя перепрыгивать сразу через несколько ступенек. В общем, не было ничего удивительного в том, что неполную минуту после того, как мы ворвались в комнату, я была способна лишь жадно хватать открытым ртом воздух, пытаясь отдышаться. Арчер тем временем стремительным вихрем пронесся по кабинету, зажигая свечи. Затем подскочил к письменному столу, заваленному древними на свитками и книгами и не особо утруждая себя, просто скинул все бумаги на пол. В воздух после этого поднялось целое облако пыли, и я расчихалась. «Сейчас, сейчас!» – бормотал себе под нос Арчер. Запустил руки глубоко под стол и, наконец, с великой осторожностью, водрузил перед собой хрустальный шар. Блики свечей загадочно замерцали внутри сферы красноватыми огоньками. «Арчер Ульгер отзывается на зов своей матери, Деяны Ульгер, да продлятся вечность ее дни». Громогласно провозгласил он и рухнул в кресло, не мигающим взглядом уставившись в глубь шара. От любопытства, смешанного в равных долях со страхом, я перестала даже дышать. Вроде бы я нахожусь в самом темном углу комнаты, до которого пламя свечей недостает. Возможно, мне повезет, и грозная Диана Ульер просто не заметит моего присутствия. Стоило мне только так подумать, как комнату вдруг залил яркий мертвенный свет». Тьма торопливо схлынула под его натиском, с недовольным шорохом спрятавшись в щели между половицами. Я вскрикнула от неожиданности, прикрыв мгновенно ослепшие и заслезившиеся глаза ладонью. «Это еще что такое?» Я никак не могла понять, где источник этого света. Он лился со всех сторон сразу, будто в кабинете Арчера одновременно взошли тысячи маленьких рукотворных светил. Но затем произошло еще более странное и необъяснимое. Стол, перед которым сидел Арчер, неожиданно исчез, просто растворился в пространстве без малейшего следа. Я обнаружила, что смотрю на высокую, очень красивую женщину, которая появилась в комнате на месте пропажи. Темные, густые волосы незнакомки, перехваченные тонкой золотой диадемой, блестящим тяжелым водопадом спускались ниже талии. Глаза цвета расплавленного золота смотрели прямо и твердо. Четко очерченные чувственные губы, едва тронутые кармином, улыбались. Правда, при виде этой улыбки, мне почему-то захотелось упасть на колени и заранее повиниться во всех былых и будущих прегрешениях, лишь бы заслужить прощение. Яркое алое платье всполохами шелка обнимало стройную фигуру, подчеркивая грудь и тонкую талию. «Сын?» Тихо прозвучало в кабинете, и Арчер торопливо склонился перед матерью в глубоком поклоне, поцеловав милостиво протянутую изящную кисть. «Матушка», — пробормотал он, не торопясь разогнуться и принять прежнее вертикальное положение, — «я очень рад вас видеть». «А я как рада!» — с чуть уловимым сарказмом отозвалась женщина, перевела взгляд на меня, и я на всякий случай присел в неуглюжем реверансе. «Так-так-так», — протянула Нейна Деяна, продолжая разглядывать меня со все возрастающим любопытством. «Я не знала, куда мне деть руки». Под оценивающим взглядом женщины я казалась себе каким-то неведомым забавным зверьком. М да, даже не хочу представлять, что она обо мне сейчас думает. По сравнению с ее холеной красотой я выгляжу настоящей заморашкой. Значит, Улярика не солгала, — негромко проговорила Даяна, не сводя с меня взора. — Ты действительно не скучаешь в этой глуши, а развлекаешься? — Матушка! — Арчерниска опустил голову, и его уши вспыхнули огнем непонятного стыда. Позволь мне представить тебе Сьерру Тамику Пристон». «Сьерру?» — с откровенной насмешкой переспросила Даяна. Настал мой черед краснеть. Правда, не от смущения, как Арчер, а от гнева. Что она имеет против второго сословия? В конце концов, не всем же быть дворянами. К тому же дворянство можно и купить. Были бы деньги, как говорится. «А главное, чтобы человек был хороший», — пробурчал внутренний голос ради разнообразия, на сей раз полностью согласившись с моими рассуждениями. «Да, Сьеру!» — с вызовом повторил Арчер. Правда, взглянуть в глаза матери он по-прежнему не осмеливался, что-то разглядывая у себя под ногами. Нейна Деяна неторопливо подошла ко мне, рассыпав по гулкой тишине кабинета дробь своих высоких каблуков. «Я бы с удовольствием попятилась, но позади меня была стена. Выглядело бы очень глупо, если бы я уперлась в нее. И потом я начинала чувствовать раздражение». Наверное, поспособствовал этому ее ироничный тон, которым она уточнила мою принадлежность ко второму сословию. Никогда не любила снобов. Если человеку нечем гордиться, кроме своего дворянства, то мне жалко этого человека. Ну, или не совсем человека, как в данном случае. Деяна подошла почти вплотную. Нарочито медленно осмотрела меня с ног до головы и обратно. И с насмешливым удивлением вздернула бровь, снова повернувшись к Арчеру. «Мальчик мой» произнесла она. «Почему твоя гостья в таком виде? Ты спас ее от разбойников?» «Не совсем», — уклончиво проговорил Арчер. «В общем, это долгая история». «А я никуда не спешу», с достоинством возразила ему Деяна. Арчер займялся, явно не желая рассказывать своей матери про мою глупую попытку к бегству. Но в следующее мгновение Деяна вдруг вновь резко обернулась ко мне, словно почувствовав что-то. Ее тонкие ноздри затрепетали, как у собаки, взявшей след». «Тролль!» — с нескрываемым отвращением протянула она. «О, небо, почему я сразу не ощутила эту вонь?» Ульрика оказалась права даже в этом. «Ты привечаешь в своем доме троллья-отродье?» Нарчера было жалко смотреть. Он скривился, словно из последних сил сдерживал рыдания, но все же вскинул с вызовом подбородок. «Матушка», — твердо сказал он, — «прошу тебя, выбирай выражение. Ты говоришь сейчас о моей невесте». Кровь так стремительно отхлынула от лица Деяны, что ей испугалось. не потеряет ли она сознание. Женщина в самом деле опасно покачнулась и заметила, как Карчер сделал шаг вперед, видимо, собираясь подхватить ее в случае обморока. Но почти сразу она выпрямилась и грозно подбоченилась, глядя то на меня, то на своего сына. «Невеста?» – сдавленно повторила Деяна. «Я не ослышалась?» «Ты действительно назвал эту грязную девчонку, у которой в роду имеются тролли, невестой?» «Да, назвал», — спокойно подтвердил Арчер. «Матушка, я намерен взять Тамику в жены». «Но она же из тролльевого племени!» — взвизгнула Диана, да так, что оглушила меня. «В ее жилах течет кровь этих горных тварей!» «Но, «Ну, предположим, ее отец не из племени горных троллей», — возразил Арчер. «Его собратья некогда предпочитали селиться под мостами». «Отец?» — яростно рявкнула Деяна. Былая бледность сменилась некрасивыми пятнами волнения и гнева. «То бишь, девчонка — дочь тролля? И ты имеешь наглость называть ее невестой?» «Матушка, ты прекрасно знаешь слова из дневников Деритеса легендарного», — продолжал настаивать на своей марчер. «У каждого дракона есть одна любовь, один друг и один враг. Так вот, я совершенно уверен, что...» «Да, но Деритес особенно предупреждал, что существует вероятность ошибки» недослушав, оборвала его мать. «Что, если девчонка твой враг, а ты готов ввести ее в наш род? «Я уверен, что она моя вторая половина». Арчер сжал кулаки. «Арчи, подтверди это». «Арчи?» Губы Деяны исказились от злобной усмешки. «С каких пор ты придаешь столько значения словам говорящей татуировки?» «Но, матушка!» — оскорбленно вскинулся Арчер. «Арчи, не просто татуировка, это мое второе «я». Его глаза порой видят куда острее моих. Его сердце... «Достаточно», — оборвала его мать. «Я уже устала от этого спора». Тотчас же в комнате воцарилась тишина, такая полная и пугающая, что собственный пульс оглушил меня. «Тами капристан!» Кривясь от отвращения, повторила Деяна мое полное имя. Протянула руку и провела остреньким ноготком по моей щеке. Нет, она не оцарапала меня, но кожа начала гореть в этом месте. «Матушка!» Опасливо прошелестел голос Арчера. «Прошу тебя. Дочь тролля». Нейна Деяна, словно не услышав его, досадливо качнула головой. На ее скулах уже отгорел румянец, вспыхнувший во время спора. И на лицо возвращалась обычная аристократическая бледность. И женщина продолжила после краткой паузы, будто рассуждая вслух. «Если мой сын возьмет в жены дочь тролля, то наше семейство окажется опозоренным». Драконы никогда в жизни не породнятся с троллями. Это нонсенс. Этого просто не может быть. Значит, остается лишь один выход. Ягулка сглотнула, почувствовав, как в моем животе зародился и принялся быстро расти холодный и мирский ком ужаса. О чем она говорит? Какое решение этой проблемы видит? Неужели? Эй, личность? Сдается, для тебя запахло жареным, мрачно подтвердил внутренний голос. Арчер рискует стать давцом еще до женитьбы. «Матушка!» — уже решительнее повторил Арчер, видимо, подумав о том же самом. «Я не позволю тебе». И опять Нейна Деяна не дала ему договорить. Один лишь быстрый взгляд, брошенный через плечо, и мой жених застыл с открытым ртом. «По традиции драконьи свадьбы проходят в день летнего солнцеворота», — сказала Деяна, задумалась, загибая пальцы. «Это случится через три недели». Робка подсказала ей я и тут же пожалела об этом. Глаза женщины вспыхнули обжигающим огнем, и я прикусила язык, мысленно поклявшись молчать до самого окончания этой встречи. «Думаю, этого времени тебе будет достаточно, чтобы принять окончательное решение», обронила Деяна. Круто развернулась на каблуках и в упор уставилась на Арчера, который грустно сутулился, будто уже понимал, о каком выборе говорит его мать. Ты знаешь, в этот день наше семейство объявляет общий слет. И я очень надеюсь увидеть тебя. Одного. И по-прежнему не связанного узами брака. А иначе? Чуть слышно спросил Арчер, и мне показалось, что его глаза как-то подозрительно заблестели. А иначе у меня станет на одного сына меньше. Хладнокровно отрезала Деяна. Мягко улыбнув улыбнулась Арчеру, который вздрогнул, как от удара, после столь жестоких слов. Сынок прошу, не заставляй меня страдать. Но матушка, попытался было возразить тот, ты ведь совершенно не знаешь Тами, она очень и очень хорошая. Она дочь тролля, равнодушно обронила Даяна, более не удостаивая меня взглядом. А тролли, это как те же коты, уже благо, если не гадят где попало. После чего подняла руку и нетерпеливо прищелкнула пальцами. Мгновенно стало темно. Комнату вновь озаряло лишь пламя свечей, а Нейна Деяна Ольер исчезла. Только тяжелый сладкий аромат ее духов, висевший в воздухе, доказывал, что ее визит нам не привиделся.